Берлин. Прага. 10 марта 1989 года. Волгу наставил оставил на улице, выскочил из машины и бросился бежать, сломя голову. Соболев был или мертв, или тяжело ранен, и помочь он ему не мог ничем. Вопрос был во времени. Он понимал, что если до этого его и не искали, то теперь будут. И раз Соболев оформил на него пропуск... Значит, и вопросов, кто был в машине, не будет. Заодно придумают и что-нибудь про Половцева, что это он его и убил. Зачем? А какая разница? Решив, что весь вопрос во времени, он за 15 минут, рекорд, добрался до вокзала. С руку у спекулянтов ему повезло купить билеты на Виндобону. виндобона топовый поезд железных дорог ГДР маршрутом Берлин-Прага-Братислава-Вена, наподобие нашего Р-200, курсировавшего между Москвой и Ленинградом. Назван в честь первого поселения первобытных людей на месте современной Вены. Его всегда водили самые скоростные локомотивы. Отменен с декабря 2014 года. И жаль. Переплатил, потратил большую часть денег, но этот поезд не проверяли. До последнего Николай стоял на подножке, смотря, не сядет ли кто в вагон в последний момент, пока проводница с присущим ей тактом не согнала его с неположенного пассажиру места. Не сели. У Николая не было вещей, кроме небольшой сумки, с которой он не расставался. С ней он прошел на свое место. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Машинально отметил. — Семья. Не может же быть... Отец, мать, ребенок, девочка лет 10. русские, судя по говору, как раз ленинградцы, едут домой. Старался не привлекать к себе внимания, вступил в нижнюю полку, сам полез на верхнюю. К разговору вроде бы и не хотел прислушиваться, но уши ты не заткнешь. Сколько в ГДР получает научный работник и сколько у нас. А вот там, в Берлине, даже телевизоры Шарп в свободной продаже стоят. Квартиры у них, у каждой лоджии закрытая. Еще в подвале кладовка, а у нас... У замдикана себе командировку в Японию на симпозиум пробил, сволочь. Надо ту дубленку, все-таки купить дешевле уже не будет. Репетиции доберу. Все это говорилось какой-то обыденной застарелой озлобленностью, причем совершенно не стеснялись тут же находящегося ребенка. Интересно, какой вырастет эта девочка? Жадной циничной мегерой? Он слез с полки, пошел в тамбур, якобы покурить. Эти притихли, как будто догадались, что он слушал. Николай про себя усмехнулся. «Наверное, сейчас думают про себя не стукач ли, боятся. И пусть боятся». Поезд громыхал на стыках, подходя к какой-то станции. Он проголодался. Пришел сходить в вагон-ресторан. Он был за два вагона от них. В вагоне-ресторане никто и ничто не привлекло его внимание. Он заказал, расплатился. Когда доедал бутерброс, с другой стороны состава в вагон-ресторан зашли двое — Мужчина, аккуратные усики, лет 40 похож на чиновника, и с ним женщина, ростом с него, то есть метр восемьдесят, блондинка, короткая модная стрижка. И хотя вели они себя совершенно естественно, на него не обращали никакого внимания, наигранность он почувствовал. Перед Прагой он пошел к проводнице, осведомился, сколько стоим. Сказал, что пойдет сигарет купит, спросил, продают ли за рубли. Проводница сказала, что нет. Он пошел в тамбур. При нем не было никаких вещей. Вышла проводница, открыла дверь, выглянула. Жесткий перестук колес. Поезд проходил одну стрелку за другой. А вот теперь пора. Проводница, как и было положено, стояла в открытой двери. Он максимально вежливо отстранил ее и прыгнул на перрон Праги Главной с быстро замедляющего ход поезда. «Мужчина!» — ветер и грохот колес заглушили возмущенный крик. «На женщину, слава богу, не похож». Прага, главное, встретила высоченной стеной. Благо, скорый поезд приходил на первый путь, он побежал по направлению к багажному отделению. Оно было ближе. Прага, главное. Если встречают, что маловероятно, они не успели связаться с теми, кто в поезде, но, скорее всего, не встречают. Шарахнувшись от кого-то, он улетел в длинный гулкий подземный переход, ведущий от путей прямо в город. За спиной взвизгнуло, пронзительно заскрипело железо. Кто-то сдернул стоп-кран, но было уже поздно. Ушел.